Короткие рассказы для детей. История 222 Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. Евангелие от Луки, 5 глава, 31-32 стих. Летом 1865 года принц Пруссии посетил Карлсбад в Чехии. Во время одной из прогулок вдруг кто-то дотронулся до его платья. Оглянувшись, он увидел девочку – которая просила милостыню. «Кто послал тебя просить милостыню, дитя мое?» спросил сын короля. «Моя больная мама. А где твой отец?» «Мой отец недавно умер, а мы очень голодные. Ну тогда веди меня к твоей маме». Малышка повела принца в низенький полуразваленный дом. «Здесь...» За занавеской лежала больная женщина. «Это же ужасно!» – прошептал принц. «Господин доктор!» – сказала женщина слабым голосом. «Это нехорошо, что моя дочь тайком пригласила вас. У меня нет ни одного пфенинга. Мне нечем вам заплатить. Только Бог может еще мне помочь». У вас нет никого, кто бы позаботился о вас?» – спросил принц. «У меня нет родственников, которые бы обо мне побеспокоились. Только добрые соседи заглядывают изредка. Но они сами очень бедные и не могут купить мне лекарства. Пока мой муж был живой, мы жили хорошо. После его смерти мне пришлось день и ночь работать, чтобы заработать на пропитание». А сейчас я сама заболела, а деньги быстро кончились. Принц незаметно дал девочке золотую монету и тихо сказал, чтобы она пошла купила хлеб, масло и сыр. В это время пришли соседи. Девочка вернулась с булкой хлеба под мышкой, а в корзине лежали масло и сыр. Принц нарезал хлеб, Намазал его маслом и подал каждому по бутерброду с сыром. Потом пришел врач, которого тайно позвал слуга принца. Принц незаметно положил на стол сумму денег и удалился. Когда врач закончил обследование, он сказал больной, что будет каждый день заходить к ней и что за лекарство уже заплачено. «Кто был этот незнакомец?» – спросила женщина. «Сначала я приняла его за врача». «Это был принц Пруссии», – ответил врач. Больная сложила руки и поблагодарила Господа за то, что он так позаботился о ней. С радостью поручила она Господу заботу о дальнейшей своей жизни вместе со своей маленькой дочуркой. Помолимся и мы Господу и поблагодарим Его за то, что Он посылает свою помощь всегда вовремя.